«Я питаю к вам больше, чем симпатию», — жаром сказала она. «Вы это знаете?» «Я выйду за вас замуж не из-за себя, а из-за вас, Жан. Хотите дать мне немного времени? Позвольте уехать и постараться обдумать все это». «Почему нет?» «Разумеется, я согласен», — сказал он очень мягко. «Тони, если вы вернетесь не моей, мы все же останемся друзьями. Мы все же будем иногда встречаться». Она притянула его немного ближе. «Я животное, когда прошу вас об этом», прошептала она. «Но хочу, чтобы наша любовь, если ей суждено осуществиться, была бы совершенством. Я бы могла выйти замужа сейчас. Так верю вам, но хочу, мой дорогой, дать вам столько же, сколько вы даете мне». «Я надеюсь, что все отлично устроится». Великий покой, казалось, снизошел на их души. Дессонс сильнее сжал ее руки. Любовь реяла очень близко, ее крылья задевали сердце Тони. После она поняла, что если бы в этот момент Жан заставил ее отдать ему ее свободу, она бы так и сделала, и всецело принадлежала бы ему. Но его врожденная деликатность, которая не позволяла даже принять ласку от любимой женщины до того, как будет уверен в ее любви, Удержала его от этого. Момент взывал и к нему, но он боролся, подавляя свои желания усилием воли. На сколько времени вы уедете от меня? Ненадолго. Вероятно, на месяц. Он нахмурился, услышав срок. И мне нельзя писать вам. Это зависит от вашего собственного решения. Значит, можно. Тогда я буду писать каждый день. Не знала, что вы такое нетерпеливое создание. «Я не был таким, пока не любил вас». Он выпустил ее руки, и она почувствовала, что теплая защита ее любви словно была отнята. Она повернулась и вместе с ним смотрела вдаль. «Я буду такой нелепой графиней Жан. Я такая маленькая. Могу сказать в утешении одно туанетто. Ваш граф будет тоже иметь не очень могущественный вид. Я бы так боялась сделать не то, что следует. «Вам нечего бояться, если вы это сделаете. Каждый подумает, что так и следует. Ах, никогда не знала, что вы умеете льстить, как придворный. Вы никогда не допускали меня к своему двору. Жан, что скажет ваша мать?» Он серьезно посмотрел ей в глаза. «Она уже знает, что я страстно надеюсь на то, что вы будете моей женой. И она говорит, что она будет рада моей жене. Ваша мать что-нибудь знает обо мне?» Тень упала на ее душу. Он это видел. Внезапная, страстная, непреоборимая ревность к умершему наполнила его сердце. Он поборол это чувство и с ясным взглядом повернулся к ней. «Нет», — сказал он мягко, — «и никогда не узнает». Оттенок боли слышался в его голосе. «Вы не можете забыть?» Инстинктивно он приблизился к ней. Страсть, которую ее близость вызывала в нем, казалось, захватила и ее. Помогите мне забыть, прошептала она, прикованная ее пристальным взглядом. Когда они проходили по картинной галерее, он на момент остановился перед портретом хромого Жана. Я бы хотел иметь его судьбу. Я бы очень хотела не быть принесенной в жертву. «Пожалуйста, не можете ли вы постараться любить меня в другой роли?» «Не это хотел сказать. Я бы хотел, чтобы меня любили так же сильно, как и его, даже до смерти». Он пристально смотрел на нее, пока она проходила через дверь. «Это так, как я любил бы», — сказал он тихо. «Как я люблю». Глава тридцать вторая. «Единственное верное средство забыть о ком-нибудь — это привыкнуть к воспоминанию о нем». «Куда вы поедете?» — спросил он, когда они возвращались домой. «Я хочу поехать. Я думаю поехать, если вы ничего не имеете против Вазиола». Она почувствовала, что он в душе насторожился. «Почему туда?» «Вы не можете догадаться? Хочу быть совершенно свободной. Думаю, что только там я, наконец, забуду все». Мирно вспомнить все пережитое Только это явится моим освобождением Я не в силах забыть По крайней мере, до сих пор так было А я боролась с собой Но чувствую и знаю Что раз я снова буду там, я успокоюсь